Каленберг подписывал письма, когда дверь кабинета осторожно открылась, на пороге возник Кемоза. Подождав, пока Каленберг поднимет голову, Кимоза неторопливо подошел, поставил на стол стеклянный флакончик. Пожалуйста, господин. Что это? Яд? Вы просили, господин. Что за яд? Мне неизвестно, господин. Каленберг нетерпеливо махнул рукой: Ты передал колдуну, что мне нужно? Да, господин. Яд, убивающий человека через 12 часов? Да, господин. Ему можно верить? Да, господин. Сколько ты ему заплатил? Я дал ему двадцать коз. Ты предупредил, что если яд не подействует, он потеряет коз? Я прикажу сжечь его жилье, а самого выкинуть из поместья. Я сказал, что если яд не подействует, ночью придут двое и бросят его к крокодилам. Он в это верит? Да, господин. Каленберг удовлетворенно кивнул. «Кимоза, принеси из аптечки шприц и резиновые перчатки». Слуга вышел из кабинета. Калленберг взглянул на стеклянную бутылочку. Мысли унеслись в прошлое. Четыреста лет назад Чезаре Борджа, возможно, также смотрел на флакон с ядом, готовя смерть врагу. Кимоза положил на стол шприц и перчатки. Каленберг жестом отпустил слугу. Как только за африканцем закрылась дверь, Макс достал перстень, примерил на четвертый палец правой руки. Полюбовавшись сиянием алмазов, снял перстень, натянул резиновые перчатки. Вставив в глаз лупу, Каленберг отодвинул заслонку и, открыв лакон с ядом, наполнил шприц бесцветной жидкостью. Затем осторожно вставил кончик иглы в резервуар перстня и нажал на поршень. Как только яд полностью наполнил резервуар, Каленберг вытащил иглу и поставил заслонку на место. Отложив шприц, обтер перстень носовым платком и, не снимая перчаток, потрясаем над промокательной бумагой. Убедившись, что заслонка не протекает, Каленберг положил перстень в ящик, носовой платок в конверт и, послав за кимозой, велел тому уничтожить шприц, пузырек с ядом, перчатки и носовой платок. Будь осторожен со шприцем, не касайся, острия иглы. Да, господин.